Одиссей на острове волшебницы Кирки. Изложено по папаи Мегамера Одиссея. Долго плыли мы по безбрежному морю, проливая слёзы о погибших товарищах. Наконец достигли мы острова Ээя, где жила прекрасно власая волшебница Кирка, дочь бога Гелиоса. Примечание. Мифический остров По представлению греков находился на краю моря на дальнем западе. Конец примечания. 2 дня провели мы на берегу тихого залива. На третий день, окаясавшись мечом и взяв копьё, пошёл я вглубь острова. С высокого утёса увидел я вдали дым, поднимавшийся из-за леса. Решил я вернуться к кораблям, и послать несколько спутников узнать, кто живёт на острове. По дороге к кораблю удалось мне убить копьём громадного оленя. Принёс я его к кораблю, приготовили мы себе трапезу и, подкрепившись едою и вином, уснули под шум морских волн. Утром разделил я своих спутников на два отряда. Одним начальствовал я, Другим же поручил начальствовать Эврилоху. Бросили мы жреби, кому идти вглубь острова. Выпал жребий идти Эврилоху с 12 товарищами. Отправились они в путь и быстро достигли дворца Кирки. Околе него ходили ручные львы и волки. Увидав моих спутников, подбежали они к ним и стали ласкаться словно собаки, ласкающиеся к своим хозяевам. Так укоротила их волшебным питьем Кирка. В это время из дворца донеслось до моих спутников звонкое пение. Вызвали мои спутники из дворца Кирку. Вышла она и приветливо просила их войти. Во дворце подала она им вина в чашах, подмешав в него сока волшебной травы. Выпили вино мои спутники, а Кирка коснувшись каждого жезлом обратила их всех в свиней оставив им лишь разум загнала их кирка в хлев и бросила им проливающим горькие слёзы в пищу желудей один лишь эврилох спасса он не вошёл во дворец вместе со всеми прибежал к кораблю и врелох И с ужасом рассказал о постигшем моих спутников несчастье. В тот час я пошёл ко дворцу Кирки, думая лишь об одном: как спасти моих спутников. На пути явился мне под видом прекрасного юноши бог Гермес. Он научил меня, как освободить из власти волшебницы товарищей и дал мне чудодейственный корень, который должен был сделать безвредными для меня чары Кирки. Пришёл я во дворец Кирки. Она ласково встретила меня, вела во дворец и, посадив на богато украшенное кресло, поднесла волшебного питья. Спокойно выпил я его. Она же коснулась меня жезлом и сказала: "Иди же теперь в свиной хлев и валяйся там вместе с другими". Я же, обнажив меч, как повелел мне бог Гермес, бросился на волшебницу и стал угрожать ей смертью упала предо мной на колени Кирка о кто ты воскликнула она никто до сих пор не мог спастись от моего волшебного напитка о знаю я ты хитроумный Одиссей мне давно уже предсказал Гермес что ты придёшь ко мне влажи же твой меч в ножны Я же, вложив меч в ножны, заставил поклясс секирку, что она не причинит мне вреда. Дала она мне нерушимую клятву богов. Дав клятву, кирка просила меня остаться у неё и предложила мне отдохнуть. Я согласился. Пока я отдыхал, служанки кирки, дочери богов реки и ручьёв, приготовили пышную трапезу. Когда я отдохнул, то оделся в роскошные одежды, вошел в пиршественный чертог, сел за стол, уставленный богатыми явствами, и погрузился в тяжелую думу. Не мог я от печали ничего есть. Кирка спросила меня о причине печали. Я же ответил, что до тех пор не буду ничего есть, пока не вернет она прежнего образа моим спутникам. Тучу скирка вывела из хлева свиней, помазала их волшебной мазью, возвратила им их прежний образ и сделала их даже красивее и сильнее, чем они были раньше. Обрадовались мои спутники, увидав меня. Их радость тронула даже кирку. Просила меня волшебница сходить на берег моря, за оставшимися там моими спутниками, и привезти их всех к ней во дворец. Тотчас исполнил я просьбу Кирки и привел к ней всех своих спутников, хотя и уговаривал их Эврилох не доверяться коварной волшебнице. Когда все мы собрались во дворце Кирки, устроила она великолепный пир. Целый год прожили мы во дворце Кирки. По прошествии года я стал просить Кирку отпустить нас на родину. Согласилась великая волшебница. Она сказала мне, что раньше, чем вернуться на родину, я должен посетить царство мрачного Аида и там вопросить о судьбе своей тень фиванского правицателя Тересия. Рассказала мне Кирка, как достигнуть входа в подземное царство теней. И научило, как должен я приносить жертвы и призывать тени умерших. Выслушал я наставление богини и стал собирать в путь товарищей. Проснулся от шума наших сборов Эльпинор, спавший на крыше дворца. Поспешно вскочил он с ложа и забыв, что находится на крыше, побежал на голос товарищей. Упал он на землю с высокой крыши и разбился на смерть горько плакали мы видя смерть нашего друга не смогли мы тотчас совершить погребение должны мы были скорее отправиться в далёкий путь на край земли ко входу в царство мрачного аида